Глава 23. Решение Где-то на границе сознания мухой жужжала мысль. Настойчиво, неотвязно. Веки казались тяжелыми, будто слипшимися. Губы пересохли. Я с трудом разлепила глаза. На входе в шатер спиной ко мне. На коленях стояла повитуха, молясь неназываемому. Полок шатра. Был откинут. Всходило солнце. «Бабушка!» — голос казался шелестом. Женщина вскочила на ноги, бросаясь ко мне. «Девочка моя! но ну слава милосердному!» Из глаз ее брызнули слезы. «Что случилось? Все хорошо. Теперь все будет хорошо!» Она схватила кружку, поднося к губам. «Попей, Дара! Все закончилось!» Я начала пить, вдруг поняв, что мне мешает. «Что закончилось, бабушка?» «Где моя дочь?» Она вливала в меня напиток. «Я все расскажу тебе, моя хорошая, все расскажу, когда проснешься». В следующий раз меня разбудил напевный голос повитухи и запах еды. Она кружила вокруг меня, окуривая каким-то дымом. Рядом на столе дымилась похлебка. «Я чувствую себя хорошо». Я слабо улыбнулась. «Кончай колдовать». Лучше помоги мне сесть и принеси малышку. Повитуха закончила обряд, принесла мне мокрую холстину, чтобы обтереться. Глаза ее были уставшими, движения суетливыми. Я впервые задалась вопросом, сколько ей лет? «Бабушка, ты плохо выглядишь. Ты сидела со мной всю ночь?» Повитуха приподняла меня, напихав под спину подушек, подала миску. «Три ночи». Я поперхнулась похлебкой, закашлившись. «Три ночи?» «Не страшно, моя хорошая!» У женщины дрожали руки. «Главное, что мы тебя вытащили», считая у милосердного из рук. «Меня? А где донали? Бабушка грустно улыбнулась. «Ты покушай, покушай!» «Нет, принеси мне ее. Я уже устала спать и кушать. Я хочу видеть свою дочь. Тебе нужно поговорить с вождем, Дара». «Где моя дочь?» Моим голосом «Можно было резать металл». «Дара», — Поветуха сжала губы и опустила глаза. «Давай я позову отца». «Или принеси мне ребенка, или говори сама». Страх предал мне сил. Я смотрела на нее, понимая, что ничего хорошего не услышу, но как маленький ребенок, требуя получить желаемое немедленно, — Поветуха подняла на меня измученные глаза. «Малышка родилась раньше срока». «Где она?» «Дара, она была очень крохотной и слабой. Я хочу ее видеть!» «В ней была огромная сила тьмы. Я не верю!» «Дара, у нас нет темных, которые могли бы питать ее!» «Что вы с ней сделали?» «Вождь не мог провести ритуал без твоего согласия!» «Я хотела, чтобы она уже произнесла эти слова, все ее двусмысленности не проникали в мое сознание. Хавар, ты никогда не лгали. Я хотела услышать правду. Что с ней произошло? Ты скажешь или нет? Ее больше нет с нами, Дар. Повитуха кусала губы. В почерневших глазах стояли непролитые слезы. У меня перехватило дыхание. Бабушка, что ты такое говоришь? Когда у тебя в последний раз умер младенец? Повитуха застыла столбом. Губы, как единая скорбная линия, руки сжаты в замок. Она, казалось, боялась произнести еще хоть слово. Медленно, помогая себе руками, я сползла, с топчина, встала и, как сомнамбула побрела к выходу. Старуха, словно отмерев, бросилась мне на перерез. «Давай я позову вождя Дара». Я отодвинула ее, вышла наружу и побрела по направлению к своему шатру. Бабушка суетилась рядом. Тебе нельзя ходить. Ты потеряла слишком много крови. Мы едва остановили кровотечение дара. Слезы застилали глаза. Спрятаться, спрятаться. Мне нужно спрятаться от всех. У входа в шатер сидел вождь. Увидев меня, он встал, делая шаг навстречу. Но я развернулась и пошла к себе. Как он мог допустить это? Или он сделал это специально? Он стыдится меня? И моей дочери в сердце прорастала острой чернотой ненависть. Но, как ни странно, я не чувствовала потерю. Почему? Я слишком мало знала свою малышку. Я, плохая мать, в висках на батом бился пульс, а в груди застыл лед. Все вытесняло ненависть. Задернув полок, я опустилась на шкуры. Теперь никто не мог войти ко мне. Но я никого и не хотела впускать. Я слышала, как они приходили и топтались на циновке у входа. То вместе, то по одному пытались что-то сказать. Лжецы. Я чувствовала этот яд, но не понимала, в чем он. На циновке мне оставляли еду, воду, и хотя аппетита не было, нужно было набираться сил. На третий день, бездумно глядя в темнеющее небо, в прорехе над очагом, я сняла браслет с руки, посмотрела на сплетенные змейкой, две мерцающие силы противоположности. Посмотрела и поняла, что ничем не отличаюсь от всех остальных. Отец не виноват. Это я не принимала свое предназначение. Дом жены в доме ее мужа. Казалось, что Хайль стоит за спиной. Оставалось лишь придумать, как это сделать.